Такое «Отпуск» — ожидание на распутье, после которого все станет только труднее. Уже сейчас разлука вторгается в него. Мать молча смотрит на меня. Я знаю, она считает дни. По утрам она всегда грустна. Вот и еще одним днем меньше стало. Она прибрала мой ранец. Ей не хочется, чтобы он напоминал ей об этом». За размышлениями часы убегают быстро. Я стряхиваю свою задумчивость и иду проводить сестру. Она собралась на бойню, чтобы получить несколько фунтов костей. Это большая льгота, и люди встают в очередь уже с раннего утра. Некоторым становится дурно. Нам не повезло. Сменяя друг друга, мы ждем три часа, после чего очередь расходится». костей больше нет. Хорошо, что мне выдают мой паёк. Я приношу его матери, и таким образом мы все питаемся немножко лучше. Дни становятся всё тягостней, глаза матери все печальней. Еще четыре дня мне надо сходить к матери Кеммериха.